ЧАСТЬ 24 Учитывая, с каким усердием Николета наряжалась, а также тот факт, что сейчас на нее смотрит Стивен и целый зал учеников, это катастрофа. Моя ханка стояла растерянной, и при этом я видела по стремительно наполняющимся зеленым светом глазам, что злость и ярость в ней вот-вот вырвутся наружу. Понятия, чем это грозит, я не имела. Но из рассказа Дворецкого поняла. Некроманты, Вестергори, сильные грозные маги. Нетрудно сложить одно с другим и понять, что Николетта тоже может быть опасно. Надо срочно что-то делать. Действуя скорее на инстинктах, чем умом, я быстро приблизилась к Николете со спины и проговорила так, чтобы услышать могла только она. «Не оборачивайся и делай, что говорю. Подними подбородок, выпрями спину и лицо сделай такие будто ты названном ужине. Выполняй!» Думала, Николетта сейчас обернется и прошипит что-нибудь в своей манере — Но, к моему изумлению, ее спина медленно выпрямилась, плечи расправились, подбородок поднялся. «Молодец!» — тихо проговорила я. «Теперь посмотри на пятно на платье, словно увидела что-то незначительное». «Так, хорошо. А теперь переведи взгляд на Леобеллу. Смотри на нее, будто увидела говорящую... Э -э -э, лошадь». Я не знала, водятся ли здесь говорящие лошади, но понадеялась, что все-таки их тут встречают не на каждом шагу. И «Я не прогадала». Николета одарила Леобеллу изумленным пренебрежением. Не знаю почему, но мысленно я порадовалась таким гадючкам, как это, белобрыса, и нельзя давать садиться на шею. — Теперь повторяй, — еще тише произнесла я, и Николета стала вторить мне. — Я считала, что леди — это олицетворение грации и проворности, выдержанности и изящества, — произнесла она мои слова. — По всей видимости, в семье Леобеллы этому не учат. Что ж... Не будем судить ее строго. В конце концов, мы ведь не можем винить свинью за прожорливость. Это ее природа. Ничего не поделать. Лиабелла, не расстраивайся, я не держу на тебя зла». Зал замер. Очевидно, все ожидали от Николета истерики, а вовсе неразмеренные и слаженные тирады. Я сама не поняла, откуда во мне взялось столько выдержки и красноречия. Кто знает, может, темная магия Люциана внесла свою лепту? Впрочем, дурой я тоже никогда не была. Вспыльчивой, импульсивной, может быть, но не глупой. Леобелла несколько мгновений отропела, таращилась на мою хамку. Потом ее рот раскрылся, она, задыхаясь, взвизгнула. — Ты меня только что назвала свиньей? Я тут же зашептала, а Николета повторила. — О, Леобелла, ну зачем эти условности? Свинья или нет, какая разница? Я все равно тебя прощаю. Кто же виноват, что у тебя кривые руки? — «Ну, не станцуешь ты полонессы, что...» «Ты ведь не претендуешь на место королевы праздника!» «Расслабься, я тебя отпускаю!» От спокойствия и непринужденности, которые транслировала по моему научению Николетта, блондинка окончательно растерялась и обалдела. Она стала глазеть по сторонам и искать поддержки, но все восхищенно смотрят на мою хамку и даже чему-то кивают. «Еще бы! Она стоит прямая, спокойная и уверенная в себе, как королева». Кажется, уже никто не видит мокрого пятна на платье и капель на гордо вскинутом подбородке. Я даже испытала необъяснимое удовлетворение. Надо же! — Да как ты смеешь! — возвизгнула Лиабелла. Я? Ты? Да какого? Больше блондинка сказать ничего не смогла, только уцепилась за юбку и резко развернулась, по всей видимости, собираясь отправиться к огнеглазому Стивену за содействием но тот стоит со своими дружками и так же, как остальные, чему-то улыбается. Униженная, оскорбленная, общим настроением Лиабелла, прошипела. «Идите вы все!» И, цокая каблуками, убежала в один из коридоров. «Так», — проговорила я тихо, — «теперь невинно разведи руками, вроде как, ну что с нее взять, и плавно с прямой спиной иди к выходу, не оборачивайся». Я не зря напомнила, чтобы не оборачивалась, потому что, как только я сказала про выход, Николета дернулась, но все же выполнила требование Когда мы оказались на крыльце в недоступном для взглядов учеников месте, Николета резко развернулась ко мне. Глаза светятся, но уже не так сильно, на лице изумление перемешанное то ли с гневом, то еще с чем-то. «Это что сейчас было?» — выдохнула она. «Это ты так говоришь спасибо Даше, что не дала мне упасть в грязь лицом перед целой толпой подростков, которые клевали бы меня этим до конца учебы?» — поинтересовалась я в тон ей. Девчонка закатила глаза и проговорила. «Да, типа того». «Тогда, пожалуйста...» — пожала я плечами. «Мои перепады между вспышками праведного гнева и необычной выдержкой и красноречия меня саму удивили. Похоже, на меня действительно так действует местный воздух. Усиливает природные качества, что ли...» Николета кажется все-таки под впечатлением. «Нет, правда, как ты это сделала? Откуда ты знала, что говорить? Я так хотела вцепиться в волосы этой курицы!» — с чувством сказала она. «Представляю», — согласилась я. «Я бы сама вцепилась. Но, знаешь, нет лучше средства общения с токсичными людьми, как спокойствие и невозмутимость». «Токсичными?» — не поняла она. Я пояснила. «Ну, в данном случае, теми, кто выводит тебя на скандал». «Очевидно же, что она собиралась тебя унизить, заставить расплакаться, опозориться. «Даже не понимаю, как вышло, что у нее это не получилось», — честно призналась Николета. «Спокойствие и уравновешенность — вот в чем соль», — сказала я. И я действительно уверена в этом. Мне хватило начальницы пафосных заместителей, которые считают себя лучше других, пусть и небольшой, но опыт подсказывал, ссориться с ними себе дороже. Куда эффектнее спокойный тон и холодный ум». Николета оглядела меня с ног до головы и обратно оценивающим взглядом, будто увидела впервые. — А ты ничего, — сказала она. — Сочту за комплимент. — Ну, классно, теперь можно тусоваться со Стивеном, — добавила Николета и собралась развернуться, чтобы вернуться в зал, но я придержала за руку. — Стоп! — она, не понимающая, и с недовольством оглянулась на меня. То, что я ухватила ее за руку, Николете явно не понравилось. — В смысле? — проговорила она. — Руку я все-таки отпустила, но сказала: Во-первых, мне нужно быть в кабинете твоего отца ровно в 9.00. Праздник праздником, но мои смутные обязанности никто не отменял. Во-вторых, надо знать, когда уходить, чтобы оставить интригу и место для маневра. И третье, как не задирай подбородок, на платье все равно заметное пятно. Глаза Николеты снова засветились зеленью соглашаться, со мной она явно не хочет. Я сказала и не надо мне зыркать своими зеленушками, я не боюсь, а больше боюсь того, что сделает с нами обеими твой высокоуважаемый папенька, если мы не приедем вовремя. Кажется, здравый смысл взял верх над гормонами, Николета недовольно выдохнула, но все же развернулась и стала спускаться по ступенькам. Дилижанс нас уже ждал. Ехали молча, Николета дулась, но не плескалась ядом. Все же понимает, что поступили правильно. «А он ничего», — решила я попытаться завязать разговор. В конце концов, если меня представили надзирательницы и этой и девочки, коннект как-то надо наводить. «Кто?» — не поняла она. «Стивен Хот», — объяснила я. «Кажется, такая у него фамилия». Николета насупилась, но ответила. «Он из семьи огненных магов. В пансионе один из самых популярных. Сама видела, он же красавчик. И улыбка классная». «Ну да, ничего такой», — хмыкнула я. «Отец не разрешает мне учиться со всеми», — продолжила Николета. «Считает, что это слишком опасно и для меня, и для других». «Почему?» «Потому что полагает, что я не могу управлять своим даром». «А в чем он? В смысле, дар?» — спросила я. Мне действительно стало любопытно. Не просто же так у нее глаза светятся зеленым. «Выпивать жизнь из всех существ, в которых бьется сердце», — пояснила она. Я впечатленно закивала и произнесла — «Но, учитывая, как ты смотрела на Леобеллу, может, он и не зря боится». Николета фыркнула. «Ой, ничего бы я ей не сделала. Я не маленькая и могу держать себя в руках». «Просто твой отец осторожен», — сказала я. «По-моему, слишком. Я не могу ни с кем нормально подружиться, у меня нет подруг. Думаешь, интересно тусоваться с одними умертвиями на заднем дворе? Они даже разговаривать не могут, только ходят, качают руками и просят есть». — Ну да, не очень весело. — А в пансионе каждый день классно, там девчонки и парни. — И Стивен, подсказала я. Николета нахмурилась, но сделала вид, что не заметила. — Меня и так называют чудачкой, — сказала она. — В пансион на занятия не езжу, все дома. А отца боятся. Как в таких условиях заводить друзей? Я согласилась. Не очень удобно. — Вот именно. Но отца не переубедить. «Наверное, я так и умру одинокой женщиной-некромантом в стенах усадьбы Даркин». «Ну, ты не сгущай!» — порекомендовала я. «Ты еще очень юная!» — Николета отмахнулась. «Думаешь, я не пыталась объяснить все отцу?» — сказала она. «У него один аргумент — прошлое, а в прошлом он не смог уберечь маму от...» Девочка тяжело вздохнула, я почти физически ощутила ее тоску и печаль по матери. «Да уж, ей пришлось нелегко в таком нежном возрасте остаться без материнской любви». Прав на сфер, озлобилась она не от хорошей жизни. Точнее, жизнь у нее, может, и хорошая, всего в достатке, изобилии, но не хватает очень важного. Решив еще хоть немного подбодрить, я предположила. «Может, нужно время?» Николета не ответила, только неоднозначно поморщилась и уставилась в окно. Я тоже перевела туда взгляд, все-таки местная природа очень умиротворяет. Никогда и нигде я не видела такой беззастенчивой и пышной растительности. Еще бы, здесь нет выхлопов, почва чистая, растением вольготно. Может, не так и плох этот мир с магией. Удивительно, но, кажется, я понемногу начала к нему привыкать. А ведь времени прошло всего ничего. Наверное, сочетание нескольких факторов дают эффект. Здешняя атмосфера, быстрое включение в дела и поцелуй лорда Каара. Прикосновение его губ даже захочешь — не забудешь. Чувственные, требовательные, одновременно ласковые. Я даже мурашками покрываюсь, вспоминая вчерашний вечер наедине с ним в кабинете. А ведь предстоит и сегодня. И вообще не знаю, сколько еще. Как далеко меня заведет это его сливание темной магией. Из размышлений меня вырвал шум снаружи. Кажется, нас кто-то догонял, и судя по свисту ветра, довольно быстро. Я напряглась. Непонятных встреч на дороге в магическом мире мне сейчас не хотелось. Особенно имея несовершеннолетнюю подопечную под крылом. Как себя вести, как защищаться, если что? На всякий случай я сжала кулаки. Николета при тоже заметила, ее лицо побледнело. Кому-кому, а ей этот эпизод совсем не понравился. Оно и понятно. Похоже, в ее жизни уже случался, хоть она и была маленькой. И, скорее всего, ничего не помнит. Тем не менее, за нами кто-то едет. И совсем скоро предстоит выяснить, кто.